несливаемостью своего лица ни с каким другим и отличается человек ото всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды, и неделимое есть только их местное повторение. Это и то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, и оно не касается его у Пушкина. Из новых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 Розанов. Легенда о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского. Опыт критического комментария с приложением двух этюдов о Гоголе. Издание Третье. Санкт-Петербург. 1906 год. Конец примечания. К Пушкину возводил этот проявившийся у Толстого метод изображения и Эйхенбаум.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 В дочеховской литературе автор всегда опекся о том, чтобы носящиеся в воздухе идеи были воплощены в героя, которому они по плечу, могущим их наиболее ярко выразить. В герое все развитие личности которого будто готовило его к восприятию этих идей. Бельтов, Рудин, Базаров, Молотов.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 который он чисто случайно и в этом смысле художественно-незаконно обременил 62 двумя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым. Примечание. Михайловский об отцах и детях и о господине Чехове. Михайловский. Литературно-критические статьи. Москва. Гослитиздат 1957 год. Конец примечания.